На площадке перед зданием суда его уже ждал Дзяо Тай с парой лошадей. «Мы и вправду возвращаемся к себе в Пен-Лай, ваша честь?» — спросил он. «Вы пробыли в отпуске всего лишь два дня». «Мне и хватило с избытком», — проворчал судья. Они вскочили на лошадей и тронулись в путь. Из города выехали через южные ворота, когда уже скакали по широкой песчаной дороге Ди почувствовал, что в рукаве что-то шелестит. Перехватив поводье одной рукой, другой он достал оттуда небольшой бумажный бювар с единственной оставшейся красной визиткой, на которой стояла Шень Мо, торговый агент. Ди разорвал ее на мелкие клочки. Он посмотрел на красные бумажные кусочки на ладони и швырнул их на дорогу. Некоторое время... Они летели за копытами его коня и затем вместе с пылью тихо легли на землю. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Май 2015 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Евгения Ионкина.